Глава 6. Прибыв на одну из знаменитых столичных улиц, где раньше проживал наркозовский, профсоюзный, комсомольский и прочий общественный и столичный бамон, Гуров поднялся на третий этаж старого, но необычайно добротно сложенного здания. На звонок в высокую дубовую дверь к нему вышел ещё крепкий мужчина в годах, сухощавый езжлистый. Он больше напоминал не бывшего партхозяйственника, а интеллигентного кузнеца или мастера краснодеревщика. Буров поздоровался и достал удостоверение, но тот с добродушной улыбкой небрежно махнул рукой: "Это ни к чему. Проходите, Лев Иванович", с деревенским радушием пригласил он. "Я и так вижу, что вы из Орлогов и по очень серьёзному делу". Войдя внутрь, Гуров сразу же ощутил разницу между своей квартирой в типовой девятиэтажке и жилищем, возведённым для былой госэлиты. Потолки, окна, двери, стены всё было не таким. Всё было сработано с особым шиком, казалось, с безграничным запасом прочности. В зале, обставленном дорогой мебелью, В первой половине прошлого века как-то непривычно смотрелся компьютер, стоящий в углу на специальном столике. Столь же чужеродно выглядели на фоне старомодных шкафов и этажерок современный телевизор и музыкальный центр. Впрочем, несколько аккуратных Шрёнк-конвертов с виниловыми, по старой терминологии, долгоиграющими пластинками и проигрыватель покоившись на одной из отожерок, говорили о том, что хозяин квартиры не был чужд и техническим новшествам прошлого века. Присев на старинный стул, очень похожий на один из тех, что искал незабвенный Остап Бендер, и отхлебнув чаю из чашки с изображениями вождей эпохи нарождающегося социализма, Буралов словно окунулся в неведомое прошлое. в пору странной, почти фантазмагорической жизни. «Вы не стесняйтесь!» Хозяин квартиры подвинул к нему поближе вазочку с печеньем. «Это красный октябрь, сникерсом не чета!» «Так что же вас привело ко мне, Лев Иванович?» «В общих чертах я представляю интересующую вас тему, но хотел бы узнать конкретнее». Я, знаете ли, не ясновидящий, не телепат, мысли на расстоянии не читаю, хотя некоторыми способностями обладаю. Просто вчера вечером убили довольно известного человека, хотя и в весьма узких кругах, предпринимателя и начинающего политика Германа Ритушина. Гуров подробно рассказал своему собеседнику всё, что ему и Стасу с Валентиной удалось выяснить за эти дни. Временами, кивая головой, тот внимательно выслушал долгий рассказ Гурова. «Понимаю, вы решили обратиться за помощью к старому спецслужбисту в надежде, что тот поможет выбрать наиболее перспективную версию». Хозяин квартиры задумчиво подпер голову рукой. Да, именно так, Михаил Захарович, охотно согласился Гуров. Сроки очень сжаты. У нас нет никакой возможности поочерёдно отрабатывать множество версий. Поэтому мы должны сосредоточиться на одной, единственно правильной. А в условиях штурмовщины и тормошиловки это сделать по сути невозможно. Человек, который мне рекомендовал встретиться с вами, имел в виду несколько иные тупиковые ситуации. Он вас представил как Вольфа Мессинга номер два, который в состоянии с первого же взгляда сказать о человеке. Говорит тот правду или лжет? Вот как! Хозяин квартиры рассмеялся. Но это уже из области мифотворчества. До Вольфа Мессинга мне далековато. Кстати, в конце сороковых я его однажды видел, Мне удалось достать билет на его специальное выступление для особого узкого круга зрителей. Это было нечто невероятное. Как я понял, широкой публике он не демонстрировал и половины своих возможностей. Интересно, это почему же? Так ведь жили мы тогда в эпоху воинствующего материализма, и любой фокус должен был объясняться с материалистической точки зрения. А Месинг показывал такие фокусы, что их объяснить попросту было невозможно. Они граничили с мистикой и колдовством. Будто вот он и показывал народу то, что разрешалось свыше, а особо избранным то, на что был способен. А на том сеансе для меня произошло нечто необычное. Проходя мимо меня, Вольф Месинг вдруг остановился и сказал: "У вас неплохие задатки". Думаю, молодой человек, вас ждёт большое будущее. И в самом деле, вскоре у меня обнаружились необычные способности. Я научился видеть руками, в том числе и предметы, скрытые непрозрачной оболочкой. Обострилась и интуиция. В университете я половини групп угадывал номера экзаменационных билетов. А за это не перепадало, рассмеялся Гуро. Нет, угадать я мог всего за пару минут до того, как он был взят. Так что, кстати, вы мне только позвонили, а я уже примерно знал, кто и зачем мне звонит. Но скажу сразу, я не рентген, не ходячий полиграф. Ну, по-другому, детектор лжи. Поэтому давайте подумаем вместе, чем именно я могу вам помочь. Как вы себе это представляете? Сейчас мои коллеги на похоронах Рятушина. Они наблюдают за этой грустной процедурой, ожидая чего либо выходящего из ряда вон, вплоть до неуместных ухмылок какого-либо из присутствующих. Я уверен, что причастные к убийству или даже сам заказчик там будут обязательно. Необходимо выявить, пусть и по косвенным признакам, кто хоть краемком когадка. Увяз в этом деле. Но уж потом вычислить птичку будет проще. Поэтому мы, помимо визуального наблюдения, решили организовать и скрытую видеосъемку. Думаю, скоро видеозапись будет готова, и я очень хотел бы, чтобы вместе с нами ее посмотрели и вы. «Хм!» – Михаил Захарович пожал плечами. «Давайте попробуем!» Где намечается видеопросмотр? У нас в управлении. Я вас доставлю и туда, и обратно. Гуров вынул из кармана сотовый и набрал номер Стаса. Причкот кликнулся сразу же. Он сообщил, что Ретушина уже похоронили, и рабочие похоронной фирмы уже начали устанавливать памятник и ограду. Примерно через полчаса он обещал быть в управлении с видеокассетами. Я так понял, нам нужно выезжать уже сейчас. Михаил Захарович встал из-за стола и направился в соседнюю комнату. Переоденусь. Через несколько минут он вышел, одетый в тёмный, отменно сидящий на нём костюм. Теперь старик выглядел гораздо значительнее, и казалось, от него исходила некая властность, некое право повелевать. Извините за комплимент. Но в те времена, я так понял, начальники выглядели более начальственно, приятельски улыбнулся Гуров. Михаил Захарович ничего не ответил, лишь чуть развёл руками, как бы говоря: уж такое было время. Они вышли из квартиры и стали спускаться по гладким, вытесаным из камня ступеням лестницы. Михаил Захарович, несмотря на груз лет, шёл легко, Без малейшего намёка на характерное стариковское шарканье, когда они приблизились к застеклённой двери подъезда, старик внезапно остановился и крепкой, сухощавой рукой схватил Гурова за рукав. Вы сюда ехали, хвоста за собой не замечали? Михаил Захарович говорил спокойно, но в его взгляде была заметна тревога. Нет, нет, Гуров припомнил весь свой маршрут. Точно, нет. Если кто-то повисает сзади, я его замечаю уже чисто автоматически. Никого сзади не было. А кто знает о том, что вы поехали ко мне? Никто, даже лучший друг. Я ему сказал, что у меня встреча, но с кем и где, не знает даже он. Ханятно, к чему-то усмехнулся Михаил Захарович. Следует думать так, то разыскиваемые вами злоумышленники не прочь продемонстрировать свою вездесущность и всеосведомлённость. Видите вон того молодого человека, который смотрит в сторону нашего подъезда? Он послан сюда, чтобы нас с вами убить. Но один ли он? Сейчас посмотрим. Некоторое время старик пристально следил за каждым движением незнакомца, затем коротко кивнул. Есть и второй. Тот спрятался вон за тем деревом. «Я сейчас вызову опер-группу», — Гуров достал сотовой. «Вызывайте», — Михаил Захарович стоял, энергично растирая руки. «Ну, а я приму свои меры». Он глубоко вздохнул и, недвижимо глядя на неизвестного, одновременно с резким выдохом выбросил руки ладонями вперед с широко расставленными пальцами. В то же мгновение... Парень схватился за живот обеими руками и, корчась, словно от невыносимой боли, повалился на землю. Из-за дерева к нему выбежал другой, недоуменно озираясь. Старик повторил свои загадочные манипуляции, и второй тоже рухнул, скрижища зубами и побледнев от нестерпимой боли. Когда Михаил Захарович и Гуров, выйдя из подъезда, подошли к киллерам поближе, Те были не в состоянии не только выполнить свое задание, но и просто сопротивляться. Гуров проверил их одежду и достал припрятанные под пиджаками иностранные пистолеты с глушителем. «Ну вот, теперь можете немного расслабиться», – удовлетворенно кивнул Михаил Захарович, проведя над ними рукой. Киллеры, покрывшись крупными каплями пота, немного порозовели. Я бесцילו нарастянулись на булыжнике двора. Ну что, парни, побеседуем? Гуров обошёл киллеров так, чтобы быть в поле их зрения. Так кто вы и чьё задание выполняете? Мы прохожие, случайные прохожие, морщись выдавил крупный мордастый парень, с ненавистью глядя то на Гурова, то на Михаила Захаровича. Но плохо. Вызовите скорую. Сейчас приедет, кивнул Гуров. Мы не из 03, а из 02. Это, я бы сказал, очень оригинально гулять по городу, случайно заходя во дворы с такими вот игрушками. Он указал на пистолеты. Значит, отвечать на вопросы вы не настроены. Хорошо. Будем беседовать в более подходящей обстановке. С окраины улицы донеслись звуки милицейской сирены и рёв мотора. Во двор на полном ходу влетел милицейский УАЗик, из которого выпрыгнули четверо парней в масках и брониках с автоматами на изготовку. "Всем стоять, никому не двигаться", жёстко скомандовал один из них с лейтенантскими погонами. "Всё в порядке, я полковник Гуров". Он показал прибывшим удостоверение. Этих героев упакуйте в браслеты и прямым курсом в следственный изолятор. «Все в рассыпную! Ложись!» – неожиданно скомандовал Михаил Захарович, рванув Гурова за рукав. В мгновение ока оперативники, среагировав на предупреждение, метнулись в разные стороны и распластались на покатых булыжниках, выстилающих двор. Гуров и Михаил Захарович успели укрыться за деревом, за которым недавно прятался один из киллеров. И тут почти одновременно грянули два взрыва, вслед за которыми послышался звон битого стекла, вой охранной сигнализации припаркованных во дворе машин и встревоженная карканья ворон, плотной стаей взмывающих с крыш соседних домов. Послышались встревоженные голоса, во двор стали стекаться напуганные люди. Там, где только что лежали задержанные киллеры, в воздухе таили клубы сероватого дыма. В радиусе нескольких метров валялись истерзанные взрывчаткой отдельные части тел, и дымились лужицы застывающей крови. Зрелище было не для слабонервных. Жильцы домов толпились у подъездов, не решаясь приблизиться к месту происшествия. «Ай, черт!» – сердито плюнул Гуров, вызывая по телефону экспертов. «Вот это они отмочили. Как говорится, на ровном месте, да мордой об асфальт. Спасибо, Михаил Захарович, что успели предупредить. А то и нам бы всем досталось. Я только никак не пойму». Когда же они ухитрились включить взрыватели? Их взрывали со стороны. Михаил Захарович покачал головой, глядя на то, что осталось от киллеров. Я в последнюю секунду почувствовал смертельную угрозу от спрятанных в их карманах переговорных устройств, типа японских токи-уоки. В них был солидный заряд пластита. И привел взрыватели в действие тот, то поджидал их в машине за ближайшими домами. Кто-то его предупредил, что киллеры обезврежены, и тогда он их немедленно ликвидировал. Сами понимаете, искать эту машину бесполезно, она скрылась в тот момент, когда сработала радиомина. Михаил Захарович, не жалейте, что согласились нам помочь. Ощущая некоторую неловкость, улыбнулся Гор. а то как-то некрасиво получается. Втянул я вас в историю, и вам тебе приходится рисковать собой. Разве это риск, старик негромко рассмеялся. В своё время мне довелось побывать в таком пекле, что случившееся сейчас не более чем мелкий, малозначительный эпизод. Через несколько минут на пижон Гурова они отправились в управление. По дороге Михаил Захарович, не вдаваясь в детали, поведал Гурову о своей былой работе в одном из специальных подразделений КГБ, где его необычайные способности не раз помогали выйти из весьма трудных положений. Сами понимаете, что засылали к нам не каких-нибудь чудаков-ботаников, жаков-паганелей, глядя на дорогу неспешно, вествова остерик к нам проникали люди подготовленные по высшему классу и среди них тоже было немало тех кто обладал особыми качествами суггестии гипнозом и прочим таких что называется головой руками не возьмёшь поэтому нашему отделу без работы сидеть не приходилось ну я так полагаю и от нас к ним ехали не всегда жаке погонели усмехнулся Гуров. На этот счёт сказать ничего не могу. Михаил Захарович многозначительно улыбнулся. На этой теме ещё лет 300 будет стоять гриф совершенно секретно. Кстати, говорят, что до сих пор не рассекречены многие документы эпохи Петра Великого. Под рулём управления Гуров из машины на всякий случай вышел первым. Он цепким взглядом окинул улицу и, не заметив ничего, что внушало бы подозрение, открыл дверцу Михаилу Захаровичу. Я ценю вашу заботу обо мне, старик аккуратно поправил костюм. Но не стоит лишнего беспокойства. Если бы нам угрожала опасность, я бы это уже ощутил. Кстати, сейчас покончим с делами, и я покажу вам несколько упражнений. способствующих обострению интуиции и противостоянию внушению извне. Думаю, вам это будет не лишним. В кабинете их уже дожидали Стас и Валентина. Кричко принёс из соседнего отдела видеоплеер. Рядом с ним на столе лежали две мини-кассеты. Увидев Гурова и Михаила Захаровича, Стас, встав с места, подвинул стул к гостю, усадив его напротив экрана монитора. Валентина вставила одну из кассет и нажала на кнопку пуска. «Похороны заняли около трех часов», пояснила она, «но операторы снимали выборочно самое характерное, поэтому суммарная продолжительность отснятого занимает не более сорока минут». На экране замелькали кадры, изображающей внутреннюю обстановку квартиры Рятушина. У гроба спокойно сидели родственники. Гуров сразу же узнал Татьяну Рятушину. Подле неё стояли два мальчика лет 7 и 10, между которыми, недвижно глядя на отца, лежащего в гробу, стояла девочка лет 6. Вдоль стен стояли люди. Одни приходили, другие, постояв у гроба, выходили на улицу. Слышалось шарканье шагов, тихий гомон приглушенных голосов. Кто-то за кадром всхлипывал. Камеры поочередно брали в кадр лица пришедших простить. Гуров смотрел на экран не отрываясь, но ничего особенного в лицах людей он не замечал. Михаил Захарович тоже внимательно смотрел на монитор. Однако сидел не шелохнувшись и увиденное не комментировал. Затем пошли кадры выноса ретушиной из квартиры. А ну-ка, стоп! Неожиданно скомандовал Михаил Захарович. Немного назад отмотайте. Стоп. Вот тот мужчина с проплешиной в коричневом костюме. Кто он? Так, минуточку. Валентина быстро пролистала блокнот. А, это казначей из полка по правовому делу Козявкин. Он, как считаете, в чём-то фальшивит? Похоже, да, не отрывая от него взгляда, Михаил Захарович кивнул. Да, определённо фальшивит. Смерть Ритюшина принесла ему какое-то непонятное облегчение. Скорее всего, Ритюшин его в чём-то улечил, но обнародовать этого не успел. Козявкин, судя по всему, очень доволен случившимся. Да, действительно, прямо цветёт, согласился Гуров. Им займёмся обязательно. Но давайте смотреть дальше. Когда на экране появился кадр, где люди шествовали в окружении кладбищенских оград и памятников, Стас неожиданно оживился. Стоп, стоп, замахал он рукой. Вон того, с черными усами. Видите? Это, мне так кажется, тоже из тех, кто нам нужен. Лёва, ты фоторобот, кстати, еще не видел? Посмотри, по-моему, одно и то же лицо. Гуров слечил отпечатанный принтером рисунок человеческого лица и Черноусова, замеченного Стасом на экране монитора среди участников «Связь». похоронный процессии. Безусловно, это был один и тот же человек. Взглянув на фоторобот, это же подтвердил и Михаил Захарович. Это один и тот же человек, задумчиво сказал старик. Должен отметить, что хотя и причастен к убийству, но играл не главную, а вспомогательную роль. Скорее всего, соглядатая, наводчика. Заметно также и то, что его мучают угрызения совести. Если бы вам удалось найти этого человека, он смог бы прояснить очень много. Да, и ещё. Очень странно, но я не ощущаю никакой связи между недавно увиденным нами э Козявкиным и этим человеком. Вот как? Удивился Гуров. А я уж было подумал, что это одна шайка лейка. Выходит ситуация, можно так сказать, многоуровневой сложности. Да, Михаил Захарович покачал головой. Распутать её будет непросто. Чувствуется, что убийство совершили люди, которые продумали всё до мелочей. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что исполнителя и его ближайших помощников уже не от живых. Да и на этом черноусом гадной печать обречённости. Его вам нужно срочно разыскать. Иначе, и это вполне вероятно, очень скоро он может быть найден где-нибудь в пруду или придорожной лесополосе. Он зачем-то подходил к депутату Госдумы своистову, снова взглянув в блокнот, сообщил Валентин. Около минуты Они о чём-то беседовали, и довольно оживлённо. К Свистову, Буров задумался. Эту фамилию я уже слышал. О нём мне говорил Лебедев, друг покойного Ретушина. И я так понял, мнение Лебедева о Свистове не самого лучшего. Очень хорошо. Значит, зацепка у нас есть. Сегодня же нужно выйти на Свистова и установить личность Черноусова. Беру это на себя. Валентина что-то отметила в блокноте. На похоронах мы разговаривали с Дмитрием, и он обещал, что сегодня познакомит меня с человеком, который может рассказать нечто очень важное. Заодно попробую через него выйти и на этого свистова. Она включила видеоплеер, и на экране монитора в ноль заходили, задвигались люди. произнося возвышенно хвалебные речи, кидая в прямоугольник могилы обязательный горстки земли, возлагая букеты и венки. В один из моментов Валентина сама остановила изображение и указала на высокого сухопарого, сутулого мужчину в дорогом английском костюме, с большими залысинами и бледными водянистыми глазами. Мужчина стоял рядом за вдовой и что-то говорил, тяжело двигаясь жесткими, словно деревянными губами. Сквозь медь оркестра, исполняющего Шопена, не было слышно ни слова, но можно было догадаться, что сутулый говорит нечто сочувственное. А это, прошу любить и жаловать, с долей иронии в голосе объявила Валентина. Господин Гришкаев собственной персоной. На этой косети нет его выступления, а он у другой, но думаю, для первого впечатления будет достаточно. В тот момент, когда гроб опускали в могилу, Гришкаев с непонятной обеспокоенностью взглянул на часы и огляделся. Неожиданно неподалёку раздались два хлопка, как будто кто-то откупорил бутылки шампанского. На них мало кто из стоящих у могилы обратил внимание, а вот сам Гришкаев отреагировал на хлопки с явным недоумением. Ага, торжествующе воскликнул Стас, ткнув пальцем в экран монитора. Вот он и заказчик. Грохни заряды, как он хотел, это можно было бы засчитать как состоявшееся покушение. Волк как задёргался, что не по его вышло. Устами веле, кто привёл в действие эти ловушки. Буров посмотрел на Стаса. Тот со вздохом развёл руками. Не вышло. Думаю, кто-то из стоящих в толпе сунул руку в карман. И будьте здоровы. Хм. Михаил Захарович долго, испытывающе смотрел на экран. Это скажу я вам, очень занятная личность. Человек с лицом-маской. Такое ощущение, будто его со всех сторон окружает беспросветная тьма. Да и внутри его самого что-то непроницаемо тёмное. Не берусь утверждать, но кажется, что заказчиком убийства мог быть именно он. А ну-ка, медленно проматывайте этот кусочек с самого начала. Валентина медленно вращала пальцем ролик ручной перемотки. А на мониторе, сопровождаемая звуками взрывов, судорожно дёргалось изображение соболезнующего Гришкаева. Неожиданно из-за его спины, всего лишь в мгновение, выглянул какой-то субтильный бородач в неприметном серовато-коричневом пиджаке. Стоп! Бородатова в кадре. с изумлением в голосе воскликнул Михаил Захарович всем телом подавшись вперёд Ого-го, знаю его, знаю. Это некто Крапивинский, сильнейший суггестолог. Значит, он работает на Гришкаева. Весьма опасный получился коктейль. Михаил Захарович встал со задач и повернулся к старику. А почему же я его не заметил? уж такую приметную физио запомнил бы с первого раза. Валь, а ты его не припоминаешь? Может, ты его заметила? Нет, не помню такого у Валентина наморщенный лоб. Хотя где-то на самом краешке памяти что-то смутное мелькает, но тут же теряется. Это и неудивительно. Михаил Захарович грустно усмехнулся. Он заблокировал вашу память. на тон то и суггестолог. Да, да времена. Чего только люди не пускают в ход, чтобы дорваться до больших денег, до безграничной власти. И яд, и пули, и гипноз, и суггестию, и даже магию чернее чёрной. Маги? рассмеялся Стас. Ну, Михаил Захарович, уж этого хватили. Насчёт гипноза согласен, вещь реальная. А вот магия, об этом даже говорить как-то неловко. Вы, но вы не правы. На лице старика промелькнула загадочная улыбка. Я откуда знаю Крапивинского? Мы ведь из одной фирмы, только работали в разных отделах. Эти отделы хоть и были секретны, но по стольку-поскольку. А вот ещё имелись отделы столь же секретными, что даже сегодня сам факт их былого, а возможно и нынешнего существования является тайной за семью печатями. И уж туда соваться опаснее опасного. Как вы считаете, что мог делать этот Кропивинский на похоронах Рятушин? Гуров забарабанил пальцами по столу, но ус похватился и подпёр голову кулаком. Если он работает на Гришкаева, То в чём смысл его пребывания на кладбище? Причины могли быть самые разные, Михаил Захарович пожал плечами. Например, он мог быть там как координатор личной охраны Гришкаева. Вы же говорили, что Гришкаев якобы опасался покушения. Тот же Крапивинский, пользуясь своими способностями, мог в толпе без особых проблем вычислить киллера и вывести на него охрану. А то и сам пользуясь суггестией, нейтрализовать его, воздействуя на сознание. Бог выполняет функции предохранения от возможного аналогичного воздействия со стороны. Кто знает, а вдруг в толку затесался его коллега с намерением вызвать у Гришкаева, скажем, сердечный приступ. Но подобное маловероятно. Скорее всего, он сам воздействовал на окружающих чтобы вызвать у них определённое отношение к его хозяину. Скажем, чтобы люди ощущали к нему доверие, симпатию, уважение. Видите, телеоператоры почти одного его и снимают. Представляете, кто завтра будет героем дня? Ну что ж, давайте посмотрим другую кассету. И в ночной экране замелькали кадры траурной церемонии Второй оператор отснял прибытие в церкви VIP-персон, приехавших на отпевание. Сразу же общее внимание привлёк депутат Судистов, который, поднимаясь по ступенькам ко входу в церковь, неуклюже перекрестился, словно к его руке была привязана пудовая гиря, и споткнулся буквально на ровном месте. Человек очень грязный. Негромко прокомментировал Михаил Захарович: "Но к убийству отношения, скорее всего, не имеет. В храм его не пускают грехи, и им не отмоленные, и никем не прощённые. Как говорят англичане, его шкаф забит скелетами. А скелеты эти один отвратительнее другого". Затем в кадре появился ряд машин, быстревшихся у кладбищенской ограды. Мы специально попросили оператора, чтобы он взял в кадр их номера, не отрываясь от экрана, сообщил Воробьёв. Неожиданно откуда-то из-за поворота вынырнул большой тёмно-синий лимузин с тонированными стёклами, из которого вышел Гришка. Тут же из двух чёрных джипов высыпали рослые парни в одинаковых чёрных костюмах и тёмных очках. Они быстро рассредоточились судя по всему, обеспечивая безопасность своего босса. Следом за Гришкаевым из лимузина выбрался Крапивинский. Гришкаев, сняв и спрятав в карман темные очки, чуть заметно усмехнулся своими деревянными губами и что-то сказал Крапивинскому. «О, господин Гришкаев ходом жизни доволен чрезвычайно», с сарказмом заметил Михаил Захарович. Если на тех кадрах он хотя бы с фальшию изобразил подобие скорби, то наедине со своими приближёнными даже не скрывает внутреннего упаднения. Он прямо-таки ликует. Тут уж 100 против одного, что заказчик убийства он, и только он. Безусловно с вами согласен. Гуров досадливо поборщился. Но как бы это доказать официально? Ведь одно наше мнение, не подкрепленное документальными фактами, не примет во внимание ни один суд. Ладно, посмотрим дальше. Что здесь? Скорбный спич Гришкаева. Задумчиво величественный Гришкаев, стоя у изголовья гроба Ретушина, произносил обязательные фразы о тяжести утраты, понесенной правым делом, о великих надеждах, возлагавшихся на безвременно погибшего, а вечной памяти в сердцах отдеpartицев и старался вложить в свой бесцветный, пресный, словно замороженный голос горечь и душевную теплоту. Но получалось это так натянуто и искусственно, что за выступающего было просто неловко. Странное ощущение. Едко усмехнулся кричко. Почему-то кажется, что лежащий в гробу выглядит куда более живым, чем эта лицемерная мумия. Теперь всё понятно. Гуров отрывисто ударил кулаком по ладони, услышав Гришкаевский пассаж о том, что товарищи Германа по партии подхватят эстафету добрых дел и великих свершений на благо отечества, которых он немало совершил на посту депутата Госдумы. Гришкаев не смог пройти в Госдуму, несмотря на свои миллиарды. И поэтому решил пробраться туда, прикрываясь чужой славой и авторитетом. Убитый и тушен его однопартиец. Теперь можно идти на выборы под лозунгом: "Голосуйте за Гришкаева продолжателя дел Ритюшина". Но, боже мой, неужели этот пост стоит человеческой жизни? Лев Иванович. Старик покачал головой. Если бы всё упиралось только в депутатский пост, тут, я чувствую, кроется нечто куда более грандиозное. Кстати, какова ваша внушаемость и подверженность гипнозу? Неважно, Гуров развёл руками. Меня уже пробовали гипнотизировать в медицинских целях, но безуспешно. Это, я вам скажу, замечательно. Николай Захарович его ответом был явно доволен. Просмотрев видеоматериалы, я пришёл к выводу, что господин Гришкаев к своей цели готов идти по тропам и устранять он будет едва ли ошибусь всякого, кто хоть на шаг приблизится к его разоблачению. Поэтому вам надо быть настороже. Этого Крапивинского опасайтесь больше всего. Мне не хотелось бы узнать из прессы о том, что полковник милиции Гуров внезапно без особых причин застрелился из служебного пистолета. Эти фокусы он делать в мастер. Тогда сразу два вопроса. Гуров откинулся в кресле. Во-первых, если он такой всемогущий, этот Кропивинский, то почему его не задействовали для устранения Рятушина? Зачем стрелять? Куда проще организовать сердечный приступ? И, во-вторых, вам теперь наверняка понадобится охрана, ведь он может попытаться нейтрализовать и вас. Разве не так? Отвечу. Ретушин, я так понял, был очень сильный человек. Старик задумчиво вертел в руках фоторобот Черноусова, лежавший на столе. И, возможно, на него действовать с субгестий было бесполезно. Поэтому и был пущен в ход банальный киллер с пистолетом. Что касается меня, то я теперь едва ли могу представлять для них интерес. Видеозаписи мы уже просмотрели, свою точку зрения я уже высказал. Поздно. Ну что ж, большое вам спасибо. Гуров поднялся со своего места. Давайте довезу вас до дому. Почти всю дорогу они ехали молча, лишь у своего дома Михаил Захарович тихо произнёс: "Какие времена настали? И что ж ещё нас ждёт?" "Провожу-ка я вас до квартиры", предложил Гуров и, несмотря на несогласие старика, вышел из машины. Когда они подошли к подъезду, Михаил Захарович неожиданно остановился. "Ничего не понимаю". Он растерянно прижал ладони к ушам. "Такое ощущение, что я начал оглохнуть". Они поднялись по лестнице, никого не встретив. И ещё раз оглядевшись по сторонам, Гуров попрощался со стариком и начал спускаться вниз. Он слышал, как звякнула связка ключей, как щёлкнул замок. Гуров был уже на лестничной площадке первого этажа, как вдруг что-то его остановило. Внезапная тревога охватила всё его существо, и он, сам не понимая почему, Риннулся обратно, доставая на ходу пистолет и снимая его с предохранителя. Беззвучно, по-кошачьи, он взлетел по жёлтым каменным плитам ступеней и, вынырнув из-за последнего лестничного пролёта, увидел Михаила Захаровича, лежащего на полу безвольной куклой, в то время как неизвестный верзило, стянув шею старика удавкой, тащил его в глубь квартиры. Рядом с ними стоял уже знакомый Гуров у Крапивинский, который держал над головой Михаила Захаровича руку с растопыренными пальцами, видимо, подавляя волю жертвы к сопротивлению. Было ясно, что ещё несколько секунд и старика спасти уже будет невозможно. Кроме того, присутствие Крапивинского ставило под вопрос и безопасность самого Гурова. Резкий хлопок выстрела с гулким эхонгом прокатился по всем этажам. Выпучив глаза, Верзило рухнул на колени и медленно завалился на бок. Крапивинский выбросил в сторону Гурова ладонь с расстопыренными пальцами, и тот сразу же почувствовал невыносимую боль в темени. Его рука с пистолетом вдруг, перестав слушаться, сама по себе стала подниматься к виску. Гуров, задыхаясь, закрыл глаза ладонью левой руки, одновременно нажав большим и средним пальцами на особую точку у надбровных дуг, которую час назад показал ему Михаил Захарович. Правая рука тут же обвисла, несколько ослабла головная боль. Гуров убрал руку от лица и встретился глазами с Липкин, пронизывающим взглядом Кропивинского. Мгновенно накатила мутная волна тошноты, вновь заломила в темени, невидимые, костлявые пальцы болезненно стизнули сердце. Уже теряя сознание, Гуров невероятным усилием воли вскинул правую руку и трижды нажал на спуск. Словно переломившись пополам, Крапивинский ткнулся в полу макушкой и тут же, вытянувшись на полу, завозился, как огромный червяк. С хриплым судистом глотая ртом воздух, чувствуя дрожь во всём теле, Гуров торопливо вошёл в прихожую и с трудом, оторвав руки верзило от концов удавки, снял её с шеи старика. Михаил Захарович открыл глаза и болезненно морщись, потрогал пальцами синюшно-погоровую борозду, оставшуюся на шее от петли. Лев Иванович «Огромное вам спасибо!» – тяжело дыша прошептал он. «А где Крапивинский? Он скрылся!» С Крапивинским покончено. Утирая с лица обильный пот, тяжело выдохнул Гуров. «Вон он, у нашей двери!» «Лев Иванович, перед тем, как вызвать опер-группу, возьмите в этом шкафчике нож, сотрите с него отпечатки и вложите в руку Крапивинского». Торопливо прошептал старик: "Вам нужно обоснование того, почему вы применили оружие. Вам могут не поверить, и тогда, боюсь, вы сами окажетесь в роли обвиняемого. Быстрее!" После секундного колебания Гуров распахнул стенной шкафчик, встроенный у входной двери. Он понимал, что Михаил Захарович безусловно прав. Если выстрел на поражение в версии ещё можно было объяснить необходимостью спасения человека, которому угрожала скорая неминуемая гибель, то как обосновать сразу три выстрела и все на поражение? Для суда это могло свидетельствовать только об одном явном намерении убить того, кто в руках не имел даже палки. Быстро отыскав висящий на стене в чехле старый охотничий нож, Гуров достал его и накинул на рукоять тряпку, замеченную на дне шкафа, но вытереть не успел. Внезапно соседняя с квартирой старика дверь распахнулась, раздались чьи-то шаги, и женский голос взвыл, заполнив пространство подъезда плачем, проклятиями и причитаниями. Боже мой! Кирша, да что же это с тобой сделалось-то? Да кто ж убить тебя посмел? Будь ты проклят в веки веков. Ой-ой-ой-ой-ой! Кеша, всплескивая руками, вопила невидимая из прихожей женщина. Поздно. Михаил Захарович с помощью Гурова поднялся на ноги, доса烦ливо покрутив головой. Так вот они откуда взялись, эти мерзавцы. Они у моей соседушки прятались. — А кто она такая? — быстро спросил Гуров. — Тварь! — коротко ответил старик. Ее папаша был личным охранником Берии. Из гадов был. Пытал врагов народа. Похищал для своего хозяина наложниц. А потом их уничтожал, если была угроза огласки. Дочка пошла в папу. Два раза была замужем. Оба мужа умерли при загадочных обстоятельствах. Детею у неё не было. Видно, Бог на их породе решил поставить точку. Теперь живёт одна, ненавидит весь белый свет. Думаю, на этой почве и снюхалась с себе подобным. Гуров достал телефон и созвонившись с управлением, вызвал опергруппу. В подъезде тем временем стало довольно людно. Жильцы дома, встревоженные выстрелами и причитаниями, тоупились на верхних и нижних пролётах лестницы. Гуров проверил карманы Верзилин, но никаких документов при нём не было. У них не было вообще ничего, кроме ещё одной удавки и пары тонких кожаных перчаток. Выйдя на лестничную площадку, он увидел стоящую на коленях перед трупом Крапивинского блёклую, худую женщину с хищным, кривоватым носом и жёлтыми совиными глазами. Ой, горе! Ой, горе! гласила она как-то неестественно, картинно, даже вычурно заламывая руки. И что оботсохла та рука, что в тебя стреляла, и чтоб не знал этот гад ни счастья, ни удачи. Увидев Гурова, женщина вскочила на ноги и загласила с ещё большим остервенением: "Это ты! Это ты его убил, ментяра проклятый!" Хватит, хватит клекушествовать. Выйди следом за Гуровым, негромко, но твёрдо прикрикнул Михаил Захарович. Эти два мерзавца меня и два незадушили, он потряс в воздухе удавкой. Видела это, во-первых. А во-вторых, откуда ты знаешь, что он из милиции? Признайся, они у тебя прятались перед тем, как на меня напасть. Я уверен, ты их прямая соучастница. Врёшь, врёшь, врёшь! Безгливо и уже без всякого намёка на слезливые нотки завопила женщина, размахивая руками. Я его не знаю, который душит тебя начал. А Кеша это видел и вышел тебе помочь, тебя спасти. Понял? А этот вот его убил, не знаю уж за что. Я везде об этом скажу, и в суде, и в прокуратуре. Я вам покажу, как людей безвинно убивать. Ее крики заглушил гул язвительных реплик. Чувствовалось, что среди жильцов дома соседка Михаила Захаровича была не на лучшем счету. Где-то внизу послышались мужские голоса, кто-то поднимался по лестнице. Это прибыла опер-группа.